Глава двадцатая Через потрепанный войной Северодонецк я возвращаюсь в Луганск. Чем дальше от линии боевого соприкосновения, тем меньше видимых разрушений. Отдельные здания повреждены и в Луганске, но, несмотря на угрозу обстрелов... столица луганской народной республики хочет жить мирной жизнью и живет на зло врагам я иду по чистой улице в городе есть свет и вода работают торговые центры магазины кафе и народные рынки патриотические билборды чередуются с рекламой товаров и услуг на оживленном рынке я нахожу киоск с табличкой ремонт телефонов протягиваю в окошко свой поврежденный взрывом смартфон Наталкиваюсь на взгляд мастера, и слова застревают в горле. Мужчина лет под сорок, с неподвижным стеклянным глазом, оценивает мой первый шок и дружески улыбается. Свезло мне, боец, только глаз потерял. Такую фигню и на гражданке можно вилкой получить. Я завидую неунывающему мастеру. Вот как надо относиться к жизни в военное время. Мастер подмигивает живым глазом и подтверждает. Руки целы, голова на плечах. Что еще надо для любимого дела? Только твой телефон, боюсь, не жилец. Мне бы данные восстановить, хотя бы сообщения. Это проще. Какая модель? Мастер изучает разбитый дисплей вертит в руках телефон. Андроид? Отлично. Восстановим все. Он разбирает аппарат и объясняет. Симка цела? Можно использовать телефон той же марки. Представить сим-карту и включить синхронизацию. Если не прокатит, подсоединим через USB-порт и прочтем в ноутбуке. Как поступим, боец? На новый смартфон деньги есть? Подберу недорогой бэушный. Он копается в закромах и показывает телефон с наклеенным ценником. Я киваю. Беру. Чехол в подарок. бронебойные извини, разобрали. Когда подвезут... «Живо интересуюсь я». Мастер смеется во все зубы и в половину из двух глаз. Но ты шутник». До меня постепенно доходит, что я не понял шутку. Одноглазый умелец переставляет сим-карту, вводит команды и объявляет. «Приложение скачал, синхронизация завершается. Сейчас посмотрим сообщение». «Я сам». «Выхватываю телефон и расплачиваюсь». — Далеко не отходи, боец, тут сигнал хороший, — советует мастер. — Я помогу, если что. Я волнуюсь, сердце колотится, палец подрагивает. Я не сразу попадаю в нужный значок. На фронте все общались через телеграм. Я открываю телегу и просматриваю список чатов. Дату контузии я знаю из больничной выписки. Что произошло в тот день? Кому я мог сдать нашу позицию? Глаза цепляются за аватарки друзей и слезятся. Чех? Шмель? Вы остались только в цифровых сообщениях и моей дырявой памяти. Цепочка наших сообщений и снимков обрывается в роковую ночь, когда я выжил, а вас не стало. Это случайность или злой умысел. А если предатель я? Читаю сообщения. От волнения ничего не понимаю. Перечитываю по слогам. В редких посланиях ничего странного или подозрительного. Я просматриваю остальные чаты. Среди личных контактов есть информационные каналы наших военкоров и укра -СМИ с той стороны фронта. Всегда интересно знать мнение противника об одних и тех же событиях. Я придирчиво штудирую свои сообщения в роковую дату и накануне. изучаю фотографии которые могли бы выдать наше местоположение захожу в другие приложения читаю смски потом еще раз и еще чтобы ничего не пропустить моих сообщений раз два и обчелся это в фантазиях я многословен а в жизни предпочитаю слушать и думать с думками больной голове тяжело но простые вещи я понимаю никакого намека на слив информации в моих сообщениях нет Ничего запрещенного или секретного, и с противником я не общался. Выдыхаю, сердце успокаивается, я не предатель. На радостях заказываю в уличном кафе пиво. Боже, здесь можно сидеть за столиком под открытым небом и подтягивать охлажденное пиво. Рай! Хмельная горчинка во рту отзывается горечью в душе. Вепрь не станет придумывать показания пленного. Попадание вражеского снаряда было точным и неожиданным. Случайность исключена. Кто-то слил противнику координаты грузовика с боекомплектом. Возможно, неосознанно. И поплатился. Пока неизвестно, кто это сделал, все будут обвинять меня. Мало того, что я потерял друзей. Я потерял доверие вагнеровцев. Как с этим жить? Я выпиваю таблетку от головной боли. Клубок горьких мыслей упорядочивается. Я проверил свой телефон. Вот бы проверить телефоны погибшего расчета. Бойцов хранили наспех, как есть. Их телефоны должны быть в могиле. Погибшим досталось больше, чем мне. И плоти, и телефоном. Плоть не воскресить. а о поврежденной электронике одноглазый мастер дал новую жизнь. Я возвращаюсь к киоску по ремонту телефонов. Мастер меня узнает, но не может понять моего настроения. — Решил проблему, боец? — Не до конца. Нужно проверить другие телефоны. — Выкладывай. Чем смогу, помогу. — Они не со мной, и это... Похоже, моего будут. После сильного взрыва. «Да, задачка. Как тебя зовут?» «Был Кит. Сейчас контуженный. Честно признаюсь я. А я был андроид. А сейчас...» Мастер замолкает, давая мне возможность угадать. «Я произношу очевидное. Одноглазый?» «Не угадал. Кутузов!» «На этот раз мы смеемся вместе во все зубы и в три глаза». Как и Кутузов-полководец, Кутузов-мастер меня обнадеживает. Даже если телефон разбит в хлам, я попробую подсоединиться к чипу памяти. Сложно, но можно. Я верю, что неунывающий мастер мне точно поможет и отбрасываю сомнения. Часть витрины в киоске занимает самый ходовой товар — фонарики и свечи. Покупаю налобный фонарь, как у шахтеров. У меня есть план — копнуть прошлое, чтобы как-то жить в будущем.